Глава третья. Топор волкары. Сердце стучало как сумасшедшее. Я во все глаза смотрел на стоявшую рядом женщину. Спросонок такое увидеть любой заорет. Высокая, в доспехах из тускло-серого металла. Только вот толком ничего не осталось от них. Ржавчина одна. Как еще в труху не превратились. Но от взгляда на ее лицо у меня по позвоночнику пробежали мурашки. Слева все как надо. Чистая кожа, аккуратные черты, но справа — голые кости, пустая глазница. Провал во тьму, а от скулы и вовсе ничего не осталось. Она усмехнулась. Жутко. Сочные пухлые губы резко переходили в оголенные зубы. Будто кто-то взял и сорвал плоть, как ненужную маску. «Не смотри на меня так, посредник. Зла тебе не причиню». Но как мертвая, призову твою власть. Я почувствовал, что не могу пошевелиться. И смотреть страшно, и глаз отвести нельзя. Давно иду по твоему следу, но только тут догнала. Она вскинула руку. Я увидел обрубленную кисть и поежился, Но через миг забрежил свет догадки. Доспехи, раны, волкара. — Я Урт, последняя из бранхальских воительниц, — произнесла она. Хоть я и давно покинула мир живых, но поклялась оберегать эти места от повелителей холода. Но ты... Волкара умолкла. Я быстро глянул на югли. Однако та приспокойно спала, свернувшись клубочком и накрывшись плащом. Она меня не слышит и не видит. Но ты другое дело. Ты их прогнал отсюда. Что тебе нужно? Сделав глубокий вдох, я сумел сесть на лавке. Так лучше. Да и вид волкары не так уже страшил. «Идем, я покажу». Урт развернулась и направилась к выходу. Ее спину скрывал плащ, только смотрелось это так, будто у нее был горб. Или, может быть, сложенные крылья? Встав с лавки, я еще раз бросил взгляд на спавшую посланницу Лааги. Волкара уже вышла из дома. «Югли?» — позвал я. В ответ тишина. Неожиданно над спящей появилась тень. Разобрать, кто это, не удалось, но я четко видел, как тень погрозила мне маленьким кулачком. Живой человек на моем месте испугался бы. Но я улыбнулся. Так вот оно что. Выскочив из дома, я едва не врезался в мертвую волкару. Она ухватила меня, пальцы до боли впились в плечо. Я ойкнул и отпрянул. — Поосторожнее! Лишние дырки мне ни к чему. — Прости, — урт развела руками. — Не хочу лежать на снегу. «Кто тебя так?» Я кивнул на ее покалеченную руку. Волкара стояла ко мне боком. Страшной части лица не было видно. «Красивая. Только что же произошло-то? И какая тварь так обошлась с ней?» «Иданр...» Льдом прозвенел ее голос. «В битве...» Она обвела рукой вокруг. «Это наша земля. Мы всегда стояли на страже этого края. Но повелители холода пришли сюда с войском. Она обняла себя за плечи, будто могла чувствовать мороз. Я подошел ближе. «Убили всех?» «Тех, кто тут был, да». Она повернулась ко мне. По коже снова пробежали мурашки, но я не отвел взгляда. «Мои сестры были у Гунфридра, морского владыки. Я сумела послать к ним вестника». Поэтому они так и не вернулись. Волкара кивнула. «Не лучшее место, дом из снега, посредник». Мертвый край и повелители холода. Но теперь... — Госпожа! Госпожа! — прошелестела совсем рядом. Урт до пояса окутала тень. — Да, я знаю, — кивнула она. — Погоди немного. — Время, госпожа! В шелесте звучали жалобные нотки. Мне оставалось только девица. Как вышло, что в Алкаре служат Ниссе, мертвый домовой? Обычно, насколько я знал этот народец, Нисы покидали опустевшие дома. Но здесь... Только сейчас я понял, что тень вовсе не бесформена, а напоминает маленького человечка. От урт не ускользнул мой взгляд. Волкара мягко взяла Ниссе за теневую руку. Не удивляйся, посредник. В этой земле до сих пор спрятано то, что нас держит. Сейчас сам все увидишь. Идем. Ночь выдалась тихой. Скрип снега — единственное, что нарушало ее покой. Странно. И лес тоже странный. Птица ночная не пролетит. Ветка не отломится. Зверь мимо не пробежит. Мы шли недолго, но я почувствовал, вокруг что-то изменилось. Хотя было все так же темно. Звезды да белый покров снега. «Вервельвин, властелин ветров», — произнесла Урт, — «всегда был нашим покровителем. Он помогал нам и давал силы. Только с приходом повелителей холода». Он и сам потерял свое могущество. Ниссе бесшумно скользил рядом с ней, по-прежнему держа ее за руку. Уж не отправили ли его по ту сторону мрака? Я оглянулся, пытаясь запомнить дорогу. Раздался смешок, урт покачала головой. Не так просто отправить ветер туда, куда невольно ему лететь. Она посмотрела на меня: Ветер в чем-то сродни тебе, посредник. Ни дома у него, ни рода. Появилось желание схватить что-то тяжелое и треснуть ее по голове. Я сделал вдох. «Плохо, Оларс. Вспыхиваешь, как баба на базаре». «Нет моей вины, полуликая волкара, что остался я без крова и потерял половину жизни. Но тот, кто стал этому причиной, безнаказанным не уйдет. Мой ответ понравился, Урт. Она одобрительно кивнула. «Потому и веду тебя сюда, посредник». — Давно за тобой наблюдает мой вестник, Белый Ворон. — Ворон? Это несколько озадачило. Она вдруг рассмеялась. — Той же породы, что и твоя посланница. Перед землями Лайги лежит край крылатых. А того у нас крылья за спиной. А птицы тут вовсе не птицы. — Но где я с ним встречался? — Думай, посредник, думай. В голосе звенело лукавство. — Гонку на ледяных линормах многие видели. Урт резко остановилась, будто врезалась во что-то невидимое. Подняла покалеченную руку и зашептала. Воздух сгустился. Ночная тьма скрутилась жгутом и потекла на белый снег. Я стоял не дыша. Магия мертвых. Только им служит ночь. Только их пальцы могут окраситься ее темнотой. Чтобы начертить в воздухе руны заклятия. Волкара шептала. Тьма продолжала причудливый танец не предназначенный для глаз живых. И хоть Урт обращалась к силам древним и чуждым, я чувствовал, что в каждом слове звучал призыв. «Призываю тебя! Силой и знаниями посредника отомсти за сгубленных волкар на краю холода возле спящего Соук и соуке Уничтожь хозяина штормов! Не дай душам моих сестер послужить злу!» Я вздрогнул. «Так вот в чем дело!» Она знает, что повелителей холода нет, но жаждет смерти их союзника. «Призываю тебя болью живых и памятью мертвых! Призываю тебя!» Голос набирал силу. Нечеловеческие слова продолжали звучать, но я понимал их сердцем. Тьма замерла, но чувствовалось напряжение, будто невидимые нити с трудом ее удерживали. Урт говорила все громче и ритмичнее, зачаровывая с каждым выдохом. Да не ступит никогда нога врага на мою землю, да скроет его мрак навеки! Отец мой, Вервельвин! Зов волкары летел над спящим лесом, но не хрустальными колокольцами, а звоном скрещивающихся мечей. Тьма заискрилась, взметнулась, ввысь, словно желая коснуться безмолвных звезд: Помоги, властелин ветров! Тьма вспыхнула серебристым светом. Мириадами звезд рассыпалась вокруг. Я зажмурился и отвернулся. Раздался довольный смех Урт. «Благодарю тебя, отец мой!» Кто-то коснулся моей руки. Открыв глаза, я увидел Ниссе. Он подвел меня к своей госпоже. Урт держала боевой топор. Красив. Опасен. Явно древняя раса мастерила. И не понять, из какого он металла. Только смотришь на него. Кажется, что переливается живым огнем. Урт так смотрела на топор, что, казалось, даже забыла о моем существовании. Потом подняла голову. «Найди мою дочь, посредник. Передай ей родовое оружие. С его помощью волкары будут непобедимы». Топор оказался в моих руках. Кожу тут же обожгло. Миг, и кровь быстрее побежала по венам. Будто и впрямь заключалась в нем божественная сила. «Чем ты сможешь рассчитаться с посредником волкара Урт?» спросил я. Нет, отказывать не собирался. Но и бесплатно служить тоже. «Когда найдешь присягнувших гунфридру дев?» В одно мгновение левая часть лица начала сыхаться и рассыпаться прямо на глазах. «Отдай им топор властелина ветров. Они спросят, как отблагодарить тебя. Тогда не молчи, посредник. Требуй, чтобы войско волкар последовало за тобой на острова-призраки». Я сжал рукоять крепче. На такую помощь я даже во сне не мог рассчитывать. Сами волкары. Впрочем, они с радостью последуют за тобой, чтобы впиться в глотку хозяина штормов. Но не медли. Помни, время не ждет. Урт превратилась в туман. Рассыпалась стальной пылью, которую тут же подхватил и унес в лес ветер. Я вздохнул. Странно. Холод толком не чувствовался. Как бы не замерзнуть вовсе. Опасность заключалась в том, что я мог этого даже не заметить. Кто-то дотронулся до моей ноги. «Посредник!» — прозвучал тоненький голосок. Я опустил взгляд и встретился с большими грустными глазами Ниссы. Сердце почему-то сжалось. Его госпожа ушла. А что делать домовому без нееда да в доме из снега? Повинуясь неясному порыву, я присел на корточки, чтобы не смотреть сверху вниз. Теневые пальцы пробежались под ревку топора. Погладили лезвие, будто руку любимой госпожи. «Не надо, чтобы видели его чужие глаза. Нехорошо это!» – прошептал он. Топор тут же окутало бархатной тьмой. И хоть тяжесть орудия Волкары никуда не исчезла, глаза видели пустые ладони. «А как же ты? Пустой дом сторожить?» «Нет больше дома». Нисса не вздыхал. Но в теневых глазах было столько боли и печали, что от их взгляда становилось холоднее, чем от ночного мороза. Пойдем, я тебя выведу», — произнес он. Я встал, по-прежнему сжимая невидимый топор. «Почему нет дома?» «Он из снега», — Ниссе повернулся и зашагал по тропинке. «Заклятие Иданра удерживало мою госпожу и ее дом. Но теперь…» Ниссе пожал плечами. Я следовал за ним. Лес начинал просыпаться. Хоть до рассвета еще было далеко. Но почему ты не ушел с ней? Урт была повелительницей здешних волкар. А у повелительниц хранитель очага вечен. Но очага же нет. Безобразие! Вдруг раздался возмущенный голос Югли. Еще этого не хватало? Я встрепенулся. Утбурт, меня забери за рассеянность. Мы же пришли. Нахохлившаяся и насупившаяся Югли стояла возле Аяна, и продолжала ругаться. Заметив меня, она замолкла, а потом разразилась новой тирадой. «Где ты был? Дом развалился, тебя нет. Сказать нельзя было? Один конь. Но и он ведет себя приличнее». Дома и впрямь не было. Лишь снежный сугроб в два раза выше меня. Нисся посмотрел на югли. «Тихо!» Она оторопела, но вдруг нахмурилась. О, Ларс, что случилось?» «Я расскажу. В дороге». Она еще раз кинула косой взгляд на домового, но кивнула. А потом и вовсе обернулась совой и, взмахнув крыльями, поднялась. Я подошел к Аяну и погладил его по шее. Конь одобрительно фыркнул. Я потрепал его по холке и, уже оказавшись в седле, обернулся. Ниссе, стоял не шевелясь, и молча смотрел на снежные руины. Потом, будто почувствовав мой взгляд, повернул голову. Время исчезло. Домовой, без дома, смотрел на зависшего между жизнью и смертью Янгангера. Чуть сжав бока на коленями, я подъехал к Ниссе и, не говоря ни слова, протянул ему руку. В теневых глазах мелькнуло удивление, а потом вдруг зажглись надежды и радость. Сухая узкая ладошка, Легла на мою, и в тот же миг домовой оказался у меня за спиной. Пришпорив коня, я понесся вслед за югли. Нас ждала Миран.